Глава 5 Собрание. Тиан никогда в жизни не испытывал большего испуга, чем в тот момент, когда подошел к краю сцены павильона и посмотрел на собравшихся жителей Кальи Бринстерджис. Он знал, что на собрание пришло чуть больше шестисот человек, максимум 700 но толпа казалась огромной, а напряженная тишина нервировала. Он нашел... Взглядом свою жену в надежде успокоиться, но спокойнее ему не стало. Осунувшееся темное лицо залии больше напоминало лицо старухи, чем женщина, находящаяся в детородном возрасте. Не прибавляло спокойствия и природа. Небо во вторую половину этого дня оставалось синим, без единого облачка. Но для пяти часов вечера было очень уж мрачно. Причиной этому стал громадный вал облаков на юго-западе, И солнце нырнуло за него в тот самый момент, когда он поднимался по ступенькам сцены. Такая погода предвещала сильную грозу. И постоянную тьму, которой звалась Тандер Клэп, рвали яркие молнии. «Знал бы я, что до этого дойдет, никогда бы не заваривал эту кашу!» – мелькнула дикая мысль. «И на этот раз отец Каллоган не сможет прийти мне на помощь, поддержать». Хотя Келлоган стоял у сцены рядом с Роландом и его друзьями, стрелками, сложив руки на груди в простой черной рубашке с воротником-стойкой и распятым человеком Иисусом на груди. Он сказал себе, не дури, Келлоган поможет, и пришельцы из другого мира тоже помогут, они здесь, чтобы помочь. Закон, по которому они живут, требует, чтобы они помогли, даже если эта помощь – смерть для них и провал миссии, которую они выполняют. Он сказал себе, что от него требуется самая малость. Представить Роланда, остальное сделает сам Стрелок. Он уже стоял на этой сцене, станцевал Камалу и завоевал их сердца. Неужто тиан сомневался, что Роланд завоюет их сердца и во второй раз? По правде говоря, нет. Боялся он другого. На этот раз это будет танец смерти, а не жизни. Потому что этот человек и его друзья несли с собой смерть. Смерть была их хлебом, и вином, щербетом, которым они споласкивали рот после трапезы. На том первом собрании, неужто после него прошло меньше месяца, Тианам движело отчаяние, но этого месяца хватило, чтобы прикинуть цену. А если они допустили ошибку? Если волки сожгут калью лучевыми трубками возьмут тех детей, которые им нужны, а всех остальных детей и взрослых стариков уничтожат жужжащими шарами смерти. Они ждали, собравшиеся жители Калии, когда же он начнет собрание. Изенхарты, оверхолсеры, хавьеры, бесчисленные туки. Среди последних не было брезнецов, которых могли забрать волки. Тукам повезло. Телфорд стоял с мужчинами, его полное суровое лицом жена с женщинами. Стронги, расситеры, слайдманы, хэнды. Рассари и посельи. Мэнни вновь сбились в одно синее пятно. Рядом с седобородным хэнчиком стоял молодой кантап, которого так любили дети. Пришел робот Энди, другой любимчик детей. Он стал чуть в стороне, серебристые руки висели плетьми, синие глаза сверкали в сумраке. Сестры Арисы держались вместе, как птицы на заборе, среди них была и жена Тиана. Пришли ковбои, все наемные работники, даже старик бернарда городской пьяница. Темноту на востоке продолжали рвать беззвучные взрывы молнии. Роланд, он тоже сложив руки на груди, стоял рядом с отцом Келлоганом. Поймал взгляд Тиана и чуть кивнул. Тиан отметил, какие они холодные, эти выцветшие синие глаза. Почти такие же холодные, как у робота. Однако этого кивка вполне хватило, чтобы Тиан сделал все, что от него требовалось. Он поднял перышко и вытянул руку перед собой. Толпа затаила дыхание. Где-то далеко за городом раздался крик Расти, словно отгоняющий ночь. Не так давно я стоял перед вами в зале собраний и говорил о том, во что верил. О том, что волки, приходя, забирают не только наших детей, но наши сердца и души. Каждый раз, когда они берут, а мы стоим и смотрим, они вгрызаются в нас чуть глубже. А если достаточно глубоко вгрызться в дерево, оно умирает. То же самое можно сказать и про город. Он тоже умирает. Тишину прорезал голос Розалиты Муна, который боги не дали детей. Правильно. Мы говорим спасибо тебе. Слушайте его. Слушайте его внимательно. «Отец каллаган в тот вечер рассказал нам о стрелках, идущих с северо-запада, идущих через срединный лес по тропе луча. Некоторые сомневались, но отец говорил правду». «Мы говорим спасибо ему!» – откликнулась горожане. «Отец сказал правду!» – и тут же закричала женщина. «Вославим Марию! Вославим Марию! Мать Господа!» «Все эти дни они жили среди нас!» «Кто хотел с ними поговорить, тот мог поговорить. И они не обещали ничего, кроме помощи». «А потом они уйдут, оставив за собой окровавленные руины. Если мы по глупости дадим им волю», — проревел Эбон Тук. Толпа удивленно ахнула. А когда вновь установилась тишина, раздался голос Уэйна Оверхолсера. «Заткнись, горлопан!» Тук повернулся к Оверхолсеру, самому крупному фермеру Калье, и одному из постоянных покупателей. На лице читалось полнейшее изумление. «Их Дин! Роланд Дискейн из гилиада Продолжил Тиан. Они это знали, но упоминание легендарных имен вызвало восторженный Рокот. «Он пришел сюда из внутренних феодов. Вы будете слушать его? Что скажете, горожане?» Ответа долго ждать не пришлось. «Слушайте!» «Будьте внимательны! Мы говорим спасибо тебе!» А потом раздались какие-то ритмичные звуки, и Тиан не сразу понял, что происходит. А когда до него дошло, Зо улыбался. Так топали сапоги. Не по доскам зала зале собрания, а по траве леди Арисы. Тиан скинул руку. Роланд выступил вперед. Топанье усилилось. К мужчинам присоединились женщины. Стрелок поднялся по ступенькам. Тиан передал ему перышко и спустился вниз, взял Хэдду за руку, подал знак остальным близнецам подойти к нему. А Роланд поднял перышко, держа древняя лакированная древко обеими руками, на которых остались только восемь пальцев. Наконец топот стих. Лишь трещали факелы, освещая задранные кверху лица, на которых читались надежда и страх, читались очень отчетливо. Крикнула Расти и замолчала. На востоке большие молнии резали семноту. Стрелок стоял лицом горожанам.